Глава 46. Ставка начинала Бельги Андервиль слегка надоедать. Кажется, она проводила здесь почти 10% своего времени. Опроводила бы ещё больше, если бы не научились интенсивно работать с телекоммуникациями. Толковник Андервиль служил во внутренней разведке с года 62/15. Больше половины последнего времени Света. Стало тривиазмом, по крайней мере, в теперешние времена, что конец Света бывает началом самых кровавых войн. Можно было ожидать крутых обстоятельств, но не таких всё-таки. Андервиль на штабное совещание пришла рано. То, что она собиралась сделать, заставляло её прилично нервничать. Спорить с шефом ей никак не хотелось, но именно так могла выглядеть её просьба. Рахнар Тракт уже был на месте, готовя свою презентацию. На стену за ним проецировались зернистые десятицветные фотографии. Очевидно, он нашёл у южан ещё пусковые установки. Достаточное свидетельство помощи братства потенциальным жертвам вероломства Акорта. Тракт вежливо кивнул ей, когда она и её помощники сели. Между внутренней и внешней разведкой всегда бывали какие-то трения. Внешняя разведка играла по правилам, которые для внутренних операций были неприемлемо грубы, но всегда находила поводы для вмешательства. За последние несколько лет отношения между Трактом и Андервилл стали особенно напряжёнными. Поскольку тракт провалился на юге, теперь с ним гораздо легче было управляться. Бельгам мрачно подумала, что даже при конце мира бывают кратковременные преимущества. Андервиль пролистала повестку дня. Господи, совершенно дурацкие отвлекающие темы. А может быть и нет. Что ты думаешь об этих призраках на больших высотах, Рахнар? Вопрос не должен был вызвать резкой реакции. Рахнар не отвечал за противовоздушную оборону. Тракт отмел тему взмахом руки. После всего этого шума ПВО говорит только о трех появлениях. Появлениях, так их и этак. Даже сейчас, когда мы знаем об антигравитационных возможностях братства, они этих коберов не могут отследить как надо. Теперь директор ПВО утверждает, что у братства есть пусковая установка, о которой я не знаю. А ты знаешь, что шеф меня будет мордой тыкать, чтобы нашел. Черт. Эндервилль не могла бы сказать, был это односложный вывод, или просто Рахнер нашел что-то неприятное в своих записях. Так или иначе, больше ему нечего было сказать. Постепенно подтягивались остальные. Директор ПВО Дагвей, севший на дальний от Рахнера на Сест. Директор наступательных ракетных сил, директор по отношениям с общественностью. Потом вошла лично шеф, сопровождаемая министром финансов самого короля. Генерал Смит призвала собрание к порядку и формально приветствовала министра. На бумаге министр Нижний Мор была единственным ее начальником, кроме короля. Фактически Эмбердон Нижний Мор была ее старой подругой. Воздушные призраки были первым пунктом повестки дня, и обсуждение пошло точно так, как предсказывал тракт. ПВО все жевало свои три появления. Последние компьютерные анализы Дагве подтверждали, что эти три объекта были спутниками Братства, то ли разведывательными, то ли связанными с испытаниями маневренных антигравитационных ракет. Как бы там ни было, ни один из них не был замечен дважды. И ни один из них не был запущен с известных космодромов Братства. Директор ПВО напирал на необходимость компетентной разведки на территории Братства. Если у противника есть мобильные пусковые установки, очень важно о них узнать. Андервиль наполовину ожидал, что тракт взорвётся при таком намёке на ещё один провал его агентов. Но полковник принял сарказм директора ПВО и ожидаемые приказы генерала Смит с бесстрастной вежливостью. Тракт знал, что из его проблем это ещё самое маленькое. А вот последний пункт повестки дня был для него настоящим мечом возмездия. Следующим был директор по общественным отношениям. Прошу прощения, Мы никак не можем провести военный плебисцит, не говоря уже о том, чтобы выиграть его. Народ напуган больше обычного, но временные рамки делают плебисцит просто невыполнимым. Бельгатя внула. Для такого вывода ей не требовались разъяснения рекламщика. Само по себе правительство короля было достаточно авторитарно, но за последние 19 поколений с момента подписания Кавенант-аккорда его гражданская власть была сильнейшим образом ограничена. Корона сохранила за собой исключительные права на свои древние имения, такие как ставку и ограниченное право сбора налогов, но потеряла исключительное право печатать деньги, право реквизиции собственности на общественные нужды и право призывать подданных на военную службу. В мирное время действовал ковенант. Компетенция местных и коронных судов была чётко разграничена. А местная полиция знала, что нельзя слишком резвиться, иначе можно всерьез напороться на вооруженный отпор. В военное время, и для того и нужен плебисцит, действие Ковенанта на определенное время приостанавливалось. Эта система работала во время Великой войны, хотя и со скрипом. Сейчас же обстоятельства менялись так быстро, что даже разговоры о плебисците могли породить войну. Обмен массированными ядерными ударами мог произойти в течение ближайших суток. Все эти банальности генерал Смит воспринимал с очевидным терпением. Потом настала очередь Бельги говорить. Она перечислила обычный список внутренних угроз. Всё более или менее под контролем. Существует значительное меньшинство ненавидящее модернизацию. Некоторые уже сошли со сцены и спят в глубинах. Другие, как следует, окопались, но ещё не спят. Они могут создать проблемы, если обстоятельства повернутся к худшему. Кранкнер и нарби творит свои инженерные чудеса. Даже в старейших городах Северо-Востока уже есть электричество от атомных станций, и что не менее важно, кондиционированные жилые помещения. Но, конечно, многие из этих сооружений достаточно укреплены. Даже лёгкий ядерный удар приведёт к гибели большинства жителей, а у остальных не достанет ресурсов для успешного погружения в спячку. потому что эти ресурсы ушли на строительство атомных электростанций и подземных ферм. Генерал Смит обратилась к участникам. Замечания? Несколько замечаний было. Директор по общественным отношениям предложил закупить некоторые укрепленные предприятия. Уже готовится к концу света кровожадный сопляк. Шеф кивнула и дала задание сопляку и Белгера смотреть возможности. Потом посмотрела отчет внутренней разведки в своем экземпляре повестки дня. Мэм подняла руку Белга Андервиль. Я бы хотела поднять ещё один вопрос. Прошу вас. Андервиль нервно потёрла рот пищевыми руками. Теперь отступления не будет. Чёрт, если бы хоть министр финансов здесь не было. Я мэм, в прошлом вы в руководстве операциями ваших подчинённых придерживались очень свободного стиля. Вы ставили нам задачу и давали её выполнить. Я была вам за это очень благодарна. Однако недавно, может быть, без вашего детального ведома, работники вашего секретариата совершают незапланированные посещения, точнее говоря, ночные налёты в внутренних учреждениях, находящихся под моей ответственностью. Группа Лайтхилл кивнула генерал Смит. Так точно нам. Ваши детишки, снующие вокруг, будто королевские генеральные инспектора. Они сыпали дурацкими неразумными требованиями, закрывали хорошие проекты, снимали лучших работников. Это более чего-либо другого наводило Белгу на мысль, что сумасшедший супруг шефа все еще пользуется огромным влиянием. Белга села обратно. Ей действительно было нечего сказать. Виктория Смит достаточно хорошо ее знала, чтобы видеть, как Белга расстроена. — При этих инспекционных посещениях Лайтхилл нашла что-нибудь существенное? — В одном случае, мэм. Одна по-настоящему серьёзная проблема, которая бел собиралась атаковать в ближайшие 10 дней. Сейчас Андервиль видела, что почти все сидящие вокруг стола удивлены её неожиданной жалобой. Двое незаметно кивнули в её сторону, о них она уже знала. Тракт раздражённо постукивал по столу. Он был готов броситься в драку. Неудивительно, поскольку он был первой жертвой плотной команды шефа. Только ради бога, пусть он не раскрывает пасть. Тракт сейчас сам так плохо держался, что его помощь ей нужна, как наковальня скалалазу. Шеф наклонила голову, вежливо подождала, не скажет ли кто-нибудь ещё что-нибудь. Потом она заговорила. Полковник Эндервиль, я понимаю, что это может снижать дух ваших работников, но мы входим в критическое время, куда более опасное, чем любая объявленная война. Мне нужны специальные помощники, которые умеют действовать очень быстро и которых я полностью понимаю. Группа Лайтхилл работает непосредственно на меня. Прошу вас немедленно мне сообщить, если их поведение выходит за рамки положенного, но прошу вас также уважать данную им власть. В его тоне слышалось искреннее сожаление, но слова были бескомпромиссны. Смит меняет политику, которая держалась десятилетиями. У Бэлги возникло нехорошее чувство, что шеф всё знает о бандитских налётах своих каберёнышей. До сих пор у министра финансов был очень скучающий вид. Нижнемор была героем войны, а наш агала сквозьму с шэрканером Андрхилом. Я об этом как-то забывалась при её виде. Все эти годы этого поколения Эмбердон Нижнемор лезла вверх с другой стороны королевской службы, как придворный политик и судья. Одевалась она и двигалась как чучело. Нижнемор была карикатурой из комикса на министра финансов. длинная, тощая, высохшая. Сейчас она наклонилась вперёд, и её голос с одышкой казался таким же безобидным, как она сама. "Боюсь, что всё это слегка не по моей части, но я могу дать один совет. Хотя мы не можем провести плебисцит, мы считайте уже имеем войну. Внутри правительства мы переходим на военные рельсы. Обычные каналы прохождения приказов и отчётов приостановлены." Учитывая данную экстраординарную ситуацию, важно, чтобы вы все поняли, что и я, и что куда более важно, король целиком и полностью верим в действия генерала Смит. Все вы знаете, что шеф разведки имеет особые прерогативы. Это не вышедшая из моды традиция дамы и господа. Это взвешенная политика короля, и вы все должны это понять. Ух ты. Вот тебе и вышедший министр финансов. Вокруг стала закачались утвердительные кивки. И больше никто ничего сказать не имел, тем более Белга Андервиль. Странно, но после такой плюхи ей стало почему-то лучше. Всё может катиться по асфальту ко всем чертям, но ей не надо волноваться, кто за рулём. После секундного молчания Смит вернулась к повестке дня. Остался один вопрос это самая важная проблема, с которой мы столкнулись. Полковник Тракт, будьте добры доложить нам о ситуации на юге. Голос ее звучал вежливо и почти сочувственно. И тем не менее, бедняге Тракту сейчас придется отдуваться. Но Тракт повел себя достойно. Он спрыгнул с насеста и бодро прошел на кафедру. «Министр! Мэм!» Он наклонил голову в сторону Нижний Мор и шефа. «Мы считаем, что за последние 15 часов ситуация несколько стабилизировалась». Тракт ткнул рукой в сторону снимков разведки и... который изучал на глазах Бельгии перед совещанием. Значительная часть южного материка была покрыта воронками бурь, но пусковые установки располагались высоко в сухих горах и были почти все видны. Тракт постучал по своим картинкам, анализируя ситуацию. У южан ракеты это дальнего радиуса действия работают на жидком топливе, и потому весьма капризны. Их парламент ведёт себя до безумия воинственно. Например, этот их ультиматум о сотрудничестве ради выживания. Но мы считаем, что вряд ли у них сейчас готовы к запуску более 1/10 части их ракет. У них заправка топливных баков отнимает не меньше 3 или 4 дней. Очень глупо с их стороны, заметила Белка. Тракт кивнул. Но следует помнить, что их парламентская система снижает их скорость принятия решений по сравнению с нами или братством. Их народ обманом убеждён, что либо им сейчас надо вести войну, либо они будут перебиты во сне. Ультиматум может быть ошибкой по времени объявления, но он также был попыткой некоторых членов парламента представить столь страшную перспективу войны, чтобы коллеги отступили. Директор ПВО. Таким образом вы считаете, что они будут вести себя мирно, пока не закончат заправку? Да. Критическим моментом будет заседание парламента через 4 дня. Именно там они рассмотрят наш ответ, если мы его дадим, на свой ультиматум. Соплёк из общественных отношений спросил: А почему просто не согласиться на их требования? Территории они не требуют, а мы настолько сильны, что уступив даже престиж не потеряем. Ропот возмущения за столом. Генерал Смит ответила куда мягче, чем заслуживал вопрос. "К сожалению, это не вопрос престижа. Ультиматум Южан требует от нас ослабить некоторые воинские соединения. На самом деле, я сомневаюсь, что это хоть сколько-нибудь усилит безопасность Южан в глубинах". Но это увеличит нашу уязвимость для первого удара братства. Чезне Нойдып, директор ракетных сил обороны. Конечно, сейчас южане просто марионетки братства. Пьетры и её кровососы наверняка довольны, чем бы ни кончилось, они в выигрыше. Может быть и нет, сказала министр Нижнемор. Я знаю многих южан из высшего руководства. Это кобры не злобные, не сумасшедшие и не невержественные. Здесь мы приходим к вопросу о доверии. Король собирается прибыть в их столицу на следующее заседание парламента Южного материка и остаться там до конца парламентской сессии. Трудно придумать большее выражение доверия с нашей стороны. Я думаю, что иужане его примут, чего бы ни хотел Пьетра. Конечно, для того и нужны короли. И всё же предложение Нижнемор вызвало шок. Даже старая мегасмерть Нойдеп был ошеломлён. Мэм Я знаю, что король властин так поступить, но не могу согласиться, что это проблема доверия. Разумеется, в Зютвели на высоких постах есть вполне порядочные коберы. Год назад Юг был почти что нашим союзником. На всех уровнях правительства есть те, кто нам симпатизирует. Полковник Тракт совшил нам, что у нас там есть, будем говорить прямо, шпионы на властных постах. Если бы не это, я не думаю, что генерал Смит могла бы поощрять технический прогресс Зютландии. На похоже на то, что мы за неполный год растеряли там все свои позиции. Сейчас я вижу государство, поражённое на всех уровнях инфильтрации братства. И даже если большинство в парламенте состоит из порядочных коберов, это не имеет значения. Но это подкнул двумя руками в сторону тракта. Ваш анализ, полковник, время раздавать оплеухи. На всех последних совещаниях оно наступало, и каждый раз главной мишенью оказывался тракт. Тракт отвесил мегасмерти лёгкий поклон. Сэр, ваша оценка в целом верна, хотя в ракетных силах как таковых инфильтрация братства незначительна. У нас там было дружественное правительство, и оно, я готов поклясться, было тщательно инструментировано агентами Ордера. Братство проявляло активность, но мы держали его под прессом. Потом, шаг за шагом, мы стали терять территорию. Сначала нарушилась система наблюдения. Потом стали случаться фатальные инциденты, потом убийства, которые мы не успевали предотвратить. Потом начались сфабрикованные уголовные процессы. У нас умный противник. Так что достопочтенный Петр гений, которому нет равных, спросил директор ПВО. Вопрос сочился сарказмом. Тракт ответил не сразу. Его пищавые руки дёргались взад-вперёд. На прежних совещаниях он в этот момент переходил в контр-атаку, отбиваясь статистикой и новыми изящными проектами. Теперь в нём будто что-то сломалось. Бельга Андервиль считал Тракта своим административным противником ещё с похищения детей шефа. Но сейчас ей стало за него неловко. Когда Тракт заговорил, голос его вырвался рассерженным визгом. "Нет? Да вы знаете, я у меня погибали друзья, других я терял, потому что перестал им доверять". «Долго я считал, что где-то высоко в моей организации есть агент братства. Я допускал к важной информации все меньше народу. Я не сообщал ее даже начальству!» Он кивнул в сторону генерала Смит. «И, наконец, у нас стали пропадать секреты, которые знал только я и которые доверял только шифровальному оборудованию». Наступило молчание, когда очевидное следствие такого заявления дошло до всех. Внимание тракта, казалось, обратилось внутрь себя. Будто ему было всё равно, что остальные могут шесть его отцом всех предателей. Потом он заговорил снова, уже тише. Насколько может один кобер быть параноиком и быть сразу всюду, настолько я это делал. Я использовал различные пути, различные шифры, использовал различающуюся дезинформацию. Я вам говорю, наш противник это больше, чем любая достопочтенная Пьетра. Каким-то образом против нас работает Вся наша умная наука. Чушь, бросил директор ПВО. Мой отдел пользуется этой, как вы её назвали, умной наукой больше всех, и мы полностью удовлетворены результатом. В мёлых руках компьютеры, сети, и спутниковая разведка невероятно мощные средства. Достаточно посмотреть наш глубокий анализ неопознанных объектов на радаре. Конечно, сеть может быть использована злонамеренно, но мы лидируем в мире по этим технологиям. И чтобы там не сломалось, техника шифрования у нас полностью устойчива. Или вы заявляете, что противник мог взломать наш шифр? Тракт чуть отполз от своего места за кафедрой. Нет. Это было моим первым главным подозрением. Но мы проникли в самое сердце шифровальных установок братства, и мы были в безопасности до самого последнего времени. Если я чему-то могу верить, так это что они не взломали наш шифр. Он обвёл рукой всю аудиторию. Вы не поняли, что я говорю? Так я говорю вам, в наших сетях есть какая-то сила, которая нам активно противостоит, что бы мы ни делали. Оно знает больше, и оно поддерживает наших противников. Жалкая была сцена, что-то вроде полного провала. Тракт мог объяснить все свои неудачи только какими-то фантомами. Больше у него ничего не было. Может быть, Пётр действительно так умна, что это превосходит воображение. Более вероятно, что тракт, величайший предатель, бег гне егопускала из виду шефа. Генерал Смит одно из самых доверенных лиц короля. Без сомнения, она может пережить провал тракта, просто отказавшись от него. Смит поманил стоящего у двери сержанта охраны. Помогите полковнику Тракту пройти в мой кабинет. Полковник, я через несколько минут приду с вами поговорить. Считайте себя находящимся на службе». Казалось, прошла секунда, пока ее слова пробились через испуг тракта. Он выходил в дверь, но явно не для ареста и даже не для немедленного допроса. «Есть, мэм!» Он выпрямился, снова обретя облик разумного существа, и вышел вслед за сержантом. В комнате стало очень тихо. Белга знала, что каждый смотрит на каждого с очень мрачными мыслями. Наконец генерал Смит произнесла. «Все». Друзья мои, полковник говорил дело. Нет сомнения, что к нам проникли глубоко законспирированные агенты братства. Но они действуют в слишком многих наших отделах. В нашей системе безопасности есть органический прокол, и мы пока понятия не имеем, в чём он состоит. Теперь вам ясна причина существования группы Lightheel.